Тут пересматривается функция смеха. Смех возводится на уровень искусства. Смеху распахиваются двери в мир ученых. Он становится предметом философии и вероломного богословия. Ты видел вчера, насколько легко простецами перенимаются и проводятся в жизнь самые смутные ереси. Это от незнания законов Бога и законов природы. Но для церкви не опасна ересь простецов. Они сами себя обрекают на гибель. Их подтачивает необразованность. Невежественное сумасбродство дольчина и же с ним, никогда не приведет курицу кризису божественного порядка. Оно проповедует насилие и погибнет от насилия. Но это сумасбродство не оставит следов. Оно исчерпается, как исчерпывается карнавал. И не так уж страшно, если во время праздника на земле будет воспроизведен в кратком и приходящем виде обряд крещения на выворот. Важно, чтобы в данном случае событие не выразилось в записи, чтобы то, что говорится на народном языке, не обрело переводчика на латынь. Смех освобождает простолюдина от страха перед дьяволом, потому что на празднике дураков и дьявол тоже выглядит бедным и дураковатым, а значит, управляемым. Однако эта книга могла бы посеять в мире мысль, что освобождение от страха перед дьяволом — наука. Надсаживаясь с хохоту и полоща палащавином глотку, мужик ощущает себя хозяином, потому что он перевернул отношения власти. Но эта книга могла бы указать ученым особые уловки остроумия, они стали бы уловками ученого остроумия и тем узаконить переворот. Тогда среди умственных процессов стали бы числиться те, которые до сих пор в неосмысленном обиходе простолюдинов оставались, слава богу, процессами утробными, что смех, присущ человеку, Это означает лишь одно – всем нам, увы, присуща греховность. Однако из этой книжки многие распущенные умы, такие как твой, могли бы вывести конечный силогизм, а именно, что смех – цель человека. Смех временно отрешает мужика от страха. Однако закон может быть утверждаем только с помощью страха, коего полное титулование «Страх Божий». А из этой книги могла бы вылететь люциферианская искра, которая учинила бы во всем мире новый пожар, и смех бы утвердил себя как новый способ, неизвестный даже Прометею, уничтожать страх». Когда мужик смеется, в это время ему нет никакого дела до смерти. Однако потом вольница кончается, или литургия вселяет в мужика заново согласно божественному предопределению страх перед смертью. А из этой книги могло бы народиться новое сокрушительное стремление уничтожить смерть, путем освобождения от страха. А во что превратимся мы, греховные существа, вне страха, возможно, самого полезного, самого любовного из Божьих даров?